Глава 30. Было условлено, что по возвращении с Приска Гарри сразу явится с докладом в посольство. Он попросил Сэнди высадить его у дома, сказал, что ему нужно перевести один документ, но как только машина скрылась за углом, снова вышел, вскочил в трамвай и поехал на улицу Фернандо Дель Санто. Толхерст сидел в своем кабинете и читал «Таймс» четырехдневной давности. Электричество отключили, И он надел толстый свитер с ярким узором. Это придавало ему моложавый вид. Он напоминал пухлого школьника. Махнув Гарри рукой, Толхерст нетерпеливо спросил. «Ну, как все прошло?» «Там действительно есть прииск». Гарри сел и глубоко вдохнул. Но кое-что пошло не так. Круглое лицо Толхерста как будто сузилось. «Что, он тебе не доверяет?» «Нет, показал мне прииск. Он находится рядом с Сеговией». Занимает довольно большую территорию, хотя добыча пока еще на начальной стадии. Атера был там. На этот раз вел себя дружелюбно. И? Когда мы уезжали, вышел охранник открыть ворота. И я узнал его. Это был Гомес. Он работает на маэстры. Помнишь, мы познакомились с ним на приеме? Да, его старый ординарец или что-то в этом роде. Не подумав, я с ним поздоровался. Он меня признал, но я видел, что он испугался. «Черт!» — как отреагировал Фурсайт. «Сразу зацепился за это. Спросил, откуда я знаю Гомеса. Ты ему рассказал...» «Да, извини, Саймон, я растерялся, не придумал, что соврать. Я сказал, что он работал у маэстро, мол, вероятно, его уволили. Больше мне ничего в голову не пришло. Проклятие!» Толхерст взял карандаш и стал вертеть его в руках. Гарри страшно разозлился на себя, ужаснувшись тому, какие последствия его промашка может иметь для Гомеса. Сэнди явно забеспокоился. Он остановился в одной деревне, сказав, что ему нужно позвонить. А когда вернулся, выглядел мрачным. «Думаю, он говорил сатера. Саймон как связан со всем этим маэстро?» «Толхерст закусил губу. Я не в курсе». Но он замешан в большинстве баталий между монархистами и фалангистами. Мы знали, что он состоит в комитете, который ведет дело о Золотом Прииске. Но капитан не смог ничего от него добиться. Он молчит, когда считает, что речь идет о национальных интересах Испании. «Значит, рыцари святого Георгия тут вам не помогут», — подумал Гарри. «Не надо было здороваться с человеком, который, как тебе известно, работает на генерала», — резко сказал Толхерст следовало догадаться что он может быть заслан мне до сих пор не приходилось так с ходу включаться в ситуацию прости я был сосредоточен на осмотре места старательно изображал из себя честного инвестора толхерст отложил карандаш арсайт сообразит что маэстро не стал бы просто так увольнять бывшего ординарца которому доверил быть компаньоном своей дочери боже гарри надо же так облажаться Он оперся на стол обеими руками и неохотно поднялся. «Придется доложить капитану. Они с сэром Сэмом вечером отправляют дипломатическую почту. Жди здесь». Он ушел. А Гарри остался и сидел с несчастным видом, глядя в окно. По улице на маленьком осле ехал какой-то человек. Его ноги почти касались земли. К спине осла были приторочены большие вязанки дров Гарри удивился, какой тяжелый груз тащит такая маленькая животинка. Как только у нее не переломится позвоночник. В коридоре послышались быстрые шаги. Гарри встал, а Толхерст открыл и придержал дверь для Хилгарта, имевшего весьма мрачный вид. За ним следовал посол. Худое лицо хора побагровело от ярости. Он кинулся в кресло Толхерста, сердито сверкая глазами. «Вы чертов идиот, бред — бросил хилгард Что на вас нашло? — Простите, сэр, я не знал, что маэстро... Хор обратился к Хилгарту тоном, который резал как нож. — Алан, я предупреждал вас, что это рискованное дело. Я уже говорил, никаких тайных операций. Мы должны собирать разведсведения, ничего больше. Мы не какое-нибудь чертово усо. — Но нет, как же, вам с Уинстоном подавай приключений. «Теперь мы, вероятно, испортим отношения со всеми монархическими фракциями. Благодаря этому идиоту!» Он махнул на Гарри, будто отгонял от себя назойливую муху. «Бросьте, Сэм! Маэстро должен был сказать нам, что ведет свою игру. С чего бы? Это его страна, черт возьми! Почему он должен посвящать шпиона в контролируемый фалангой проект?» Хор приложил к колбу трясущуюся от гнева руку. «Маэстро — один из наших лучших источников информации. Я обливался кровавым потом последние пять месяцев, чтобы показать монархистам у нас общие интересы. Англия им не угрожает. Я пытался убедить Уинстона, что нужно подавать дружественные сигналы по поводу Гибралтара и отбросить глупости Негрина. Вам известно, чем еще я занимался. А теперь они узнают что мы проводим тайную операцию, которая к тому же идет вразрез с их собственной, несмотря на все мои заверения о поддержке. «Если с этим Гомесом что-нибудь случится», — вставил Хилгарт, «никто не свяжет это с нами. Не будьте дураком. Если у маэстро был свой человек на приске, он наверняка совал носы в документы. Это первое, что он сделал бы». А если там есть упоминание о потенциальном инвесторе по фамилии Брэд Эсквайре, переводчике дипломатической службы его величества?» Лицо Хора и без того худое осунулось, он выглядел изможденным. «Полагаю, мне следует позвонить маэстро и предупредить его, дабы уменьшить масштаб разрушений». «Простите, сэр», — осмелился подать голос Гарри, — «если бы я знал...» Хор сурово глянул на Гарри, Его верхняя губа приподнялась, обнажив мелкие белые зубы. «Если бы вы знали...» «Это не ваше дело, черт возьми, знать! Ваше дело быть на чеку и принимать мечи!» Он повернулся к Хилгарту. «Вы лучше все бросьте. Отправьте этого дурака домой, пусть идет воевать с итальянцами в Северной Африке!» «Я говорил, если нам нужен Форсайт, лучше обратиться к нему напрямик и подкупить без всей этой авантюристской чуши!» Хилгард заговорил спокойно, хотя в его голосе слышался подавленный гнев. «Посол, мы сошлись на том, что поступать так слишком рискованно. Пока нам неизвестно, насколько важен этот проект для Форсайта. Теперь мы это знаем. Знаем, как он важен. И бред не провалился. Он сказал Форсайту, что знаком с человеком маэстро. Это может только усилить доверие к нему». «Я должен позвонить маэстро». Хор встал. «Поговорим позже». Толхерст поспешил открыть ему дверь. Проходя мимо, посол сверкнул на него взглядом и бросил. «Вам следовало лучше все продумать, Толхерст». «Хилгард, вы нужны мне». «Будете присутствовать при этом звонке». Толхерст медленно закрыл за ним дверь. «Иди, пожалуй, домой, Гарри. Они будут обсуждать это весь вечер. Сегодня я собирался в театр, на Магбета» это ничего думаю да «Толли, что имел в виду хор когда сказал что вам следовало лучше все продумать я слежу за тобой гарри криво усмехнулся толхерст наблюдаю как у тебя идут дела и отчитываюсь перед капитаном хилгартом у каждого неопытного шпиона есть наблюдатель и я твой а недоуменно протянул гарри однако быстро сообразил что к чему и испытал тяжелое разочарование — Я говорил, что у тебя все идет хорошо. хилгард проявлял нетерпение, но я уверял его, что ты ведешь игру с Форсайтом осторожно. Так и было до сегодня Но на этой работе нельзя допускать ошибок. Нет. — Ох! — Я не думал, что ты так обделаешься. В том-то и проблема. Если тебе кто-то нравится, невольно склоняешься в его пользу. Толхерст с возмущением посмотрел на Гарри. «Ты лучше иди, не попадайся Хилгарту на глаза. Я позвоню, когда ты нам понадобишься». В театр Гарри опоздал. Несколько часов он кружил по квартире, обдумывая свою ошибку. Злость Хора и Хилгарта, признание Толхерста в том, что он в некотором роде шпионил за ним. «Я не создан для этого», — подумал Гарри, «и никогда к такому не стремился. Если его отправят домой...» Он не расстроится. Пусть даже на него падет клеймо позора. Он будет рад никогда больше не видеть Сэнди. Но мысли о Гомесе не покидали его. То и дело он вспоминал страх, вспыхнувший в глазах старого служаки. Гарри сказал себе, что от его терзаний никому не станет лучше. Он взглянул на часы и ужаснулся, поняв, как сильно опаздывает. Он все время думал о Софии, а сегодня о ней даже не вспомнил. Быстро переодевшись, Гарри схватил пальто, шляпу и выбежал из дому. Когда он подошел к театру, София уже ждала его. Тоненькая фигурка в берете и старом черном пальто стояла в тени у входа, а хорошо одетые пары поднимались по лестнице и заходили в театр. Сумочки у Софии не было, вероятно, она не могла позволить себе такую роскошь. Увидев ее, такую маленькую и хрупкую, Гарри ощутил, как у него сжалось сердце. Подходя, он заметил, что вокруг нее вертится нищий старик в самодельном кресле на колесиках и выпрашивает деньги. «Я уже отдала вам все, что могла», — сказала София. «Но, пожалуйста, еще немного, чтобы поесть завтра». Гарри подбежал к ним и, запыхавшись, выдохнул. «София, простите, я опоздал». Она с облегчением посмотрела на него. Он дал нищему пятьдесят сантима, и тот укатил в своем кресле. «На работе случился небольшой кризис. Вы давно ждете?» «Нет». «Но раз я пришла сюда, старик решил, что у меня есть деньги». «О, Боже, что мне сказать?» Гарри улыбнулся. «Я рад вас видеть». «А я вас». «Как Энрике. Почти поправился», — улыбнулась София. «Хорошо». Гарри кашлянул. «Пойдемте внутрь». Он робко предложил ей руку. София взялась за нее, Гарри почувствовал тепло ее тела. София очень постаралась привести себя в порядок. Длинные волосы были по-модному завиты на концах, лицо припудрено, губы подкрашены помадой. Настоящая красавица! Остальную публику, гулявшую по фойе, составляли хорошо одетые буржуа, женщины в жемчужных серьгах и ожерельях. София поглядывала на них весело и презрительно. Гарри взял места в центре зала. Театр был полон. В посольстве говорили, что культурная жизнь потихоньку начинает теплиться, и те, кто мог позволить себе такое удовольствие, очевидно истасковались по вечерам вне дома. София сняла пальто. Под ним оказалось хорошо скроенное белое платье, на фоне которого ярче смотрелась ее смуглая кожа. Вырез лифа был ниже, чем допускали теперешние строгие правила приличия. Гарри быстро отвел от него глаза. «Ах, здесь так тепло! Как у них это получается?» спросила с улыбкой София. «Центральное отопление». В антракте они пошли в буфет. София чувствовала себя неловко в толчье и закашлялась от первого же глотка вина. «С вами все в порядке?» Она нервно засмеялась, утратив свою обычную спокойную уверенность. «Простите, я...» Не привыкла к такой толпе. Если я не дома, то на молокозаводе. София криво усмехнулась. Мне привычнее общаться с коровами, чем с людьми. Стоявшая рядом женщина уставилась на нее, изогнув брови. — И как вам там? — спросил Гарри. Он знал, что на отдаленных улочках Мадрида есть много небольших маслобоин и сыроварен тесных, грязноватых. Тяжелая работа. Но, по крайней мере... Я снабжаю семью молоком». «Вы, наверное, устаете. Иначе мы бы не выжили. Люди из правительственного агентства каждый день приходят и забирают свою сотню литров, разбавляют до двухсот и раздают пайки». «Ужасно». Гарри покачал головой. «Вы странный человек», — сказала София. «Почему?» «Вас интересует моя жизнь. Вонючий молочный завод, думаю, это так далеко от того, к чему вы привыкли». Она подалась вперед. «Послушайте этих людей. Они обсуждают покупки на черном рынке и свои проблемы со слугами. Разве не об этом обычно говорят представители вашего класса?» На лице Софии вновь заиграла легкая насмешливая улыбка. «Да, но мне это надоело», — сказал Гарри. Развенел звонок, и они вернулись в зал. Во время второго отделения Гарри пару раз поворачивался и смотрел на Софию. Но она была увлечена спектаклем, не повернулась и не одарила его улыбкой, как он надеялся. Действие в пьесе дошло до того места, где леди Магбетт ходит во сне, мучимая чувством вины за убийство, которому подтолкнула своего мужа. Неужели эти руки никогда не будут чисты? Гарри ощутил внезапный приступ паники при мысли, что из-за него, вероятно, убили Гомеса и на его руках кровь. Он ахнул и вцепился в подлокотнике кресла. София повернулась к нему. Когда спектакль закончился, из громкоговорителей зазвучал национальный гимн. Гарри и София встали, но не присоединились ко многим зрителям, скинувшим руки в фашистском приветствии. На улице Гарри снова почувствовал себя странно. Такого с ним не бывало уже много месяцев. В ушах шумело, Сердце сильно билось, а ноги, о ужас, тряслись. Он решил, что это отложенная реакция на события сегодняшнего дня. По пути к трамвайной остановке он пытался поддерживать разговор и слышал, что голос у него дрожит. Он не стал брать Софию за руку, не хотел, чтобы она почувствовала, в каком он состоянии. — Вам понравилась пьеса? — Да, — София улыбнулась. — Я не представляла, что... В произведениях Шекспира столько страсти. Все убийцы получили по заслугам. Да, в реальном мире не так. Гарри плохо расслышал ее, ей пришлось повторить свои слова. Да, не так, согласился он. Они дошли до остановки, Гарри уже весь дрожал. Ему отчаянно хотелось уйти с холода и сырости, оказаться в тепле. Людей на остановке не было, скорее всего, трамвай только что ушел. Гарри нужно было сесть. Он проклинал этот приступ паники. Если его нельзя было избежать, почему бы ему не произойти дома без свидетелей? — Что с вами? — услышал он голос Софии. Притворяться было бессмысленно. Гарри чувствовал, что его лицо покрылось холодным потом. — Мне нехорошо. Простите, иногда у меня случаются небольшие приступы после боев во Франции. Все будет в порядке. Простите, это глупо. Это не глупо. София с тревогой посмотрела на него. С мужчинами на войне такое случается. Я видела это и здесь. Нужно взять такси, я провожу вас домой. Не стоит ждать здесь на холоде. Все будет хорошо, правда. Ему было стыдно за свою слабость. Стыдно и противно. Нет, я поймаю такси. София вдруг взяла ситуацию в свои руки, как дома. Вы побудете здесь, пока я сбегаю к перекрестку. «Кажется, я видела там машины». «Да, но я мигом...» Она прикоснулась к его руке, улыбнулась и пропала. Гарри прислонился к холодной трамвайной остановке глубоко душа, вдох носом, выдох через рот, как ему велели делать в госпитале. Вскоре подъехало такси. Оказавшись в тепле салона, Гарри сразу почувствовал себя лучше. Он печально улыбнулся Софии. Какое бесславное завершение вечера. Высадите меня, я оплачу вашу поездку до дому. Нет, я хочу увериться, что с вами все в порядке. Вы очень бледны. Она окинула его профессиональным взглядом. Они вышли из такси. Гарри опасался, что не сможет без помощи подняться по лестнице. Но ему уже было лучше, и он справился сам. Открыл дверь, и они прошли в гостиную. «Сядьте на диван, вот здесь». — сказала София. — У вас есть спиртное? — Там в буфете немного виски. Она принесла из кухни стакан и налила ему. Виски его взбодрил. София улыбнулась. — Ну вот. Румянец снова тронул ваши щеки. София разожгла брасера, села на другой край дивана и стала смотреть на Гарри. — Выпейте тоже немного, — сказал он. — Нет, спасибо, я это не люблю. Она перевела взгляд на фотографию его родителей. «Это моя мать и отец. Хороший снимок. Ваша мама показывала мне свою свадебную фотографию в тот день, когда я привел Энрике. Да, она, папа и дядя Эрнеста. Ваш дядя был священником? Да, в Куэнке. Мы ничего не знаем о нем с начала гражданской войны. Может быть, он погиб. Куэнка была в зоне республиканцев». «Вы не против Гарри, если я закурю?» «Конечно, курите». Он взял пепельницу с кофейного столика и подал ей. Рука у него слегка тряслась. «Это было страшно?» — спросила София. «Война во Франции». «Да». Снаряд упал прямо рядом со мной. Убил человека, с которым я был. Я на некоторое время оглох и страдал от этих проклятых панических атак. Последнее время стало намного лучше. Я думал, что поборол их, но сегодня вдруг началось снова. «Вы хорошо здесь устроились?» «Хорошо, не могу пожаловаться. Получаю приличный паек, живу в большой квартире. Да, здесь красиво». София окинула взглядом комнату. «Только атмосфера мрачноватая. На самом деле она для меня великовата и немного пугает. Раньше здесь жил какой-то чиновник-коммунист». «Да, эти организовали себе неплохую жизнь», — вздохнула София. «Иногда, мне кажется, я ощущаю его присутствие». Гарри застенчиво рассмеялся. «Мадрид теперь полон призраков». Вдруг погас свет, и они оба вскрикнули. Комната погрузилась в темноту. Только жаровня слегка мерцала. «Снова электричество отключилось», — сказала София. «Боже, в какой подходящий момент!» Они дружно рассмеялись. «У меня на кухне есть свечи», — сказал Гарри. «Я найду их и принесу. Дайте мне спички. Если, конечно, вы не хотите домой». «Нет», — ответила София. «Так приятно поговорить». Гарри зажег свечи и поставил их на блюдце. Они осветили комнату неровным желтым мерцанием. Лучи падали на волосы Софии, и Гарри заметил, что они не совсем черные, с едва заметной ржаной. Лицо девушки было печальным. «У нас постоянно отключается электричество», — сказала она. «Мы привыкли». Гарри немного помолчал, потом сказал. «Люди здесь переживают столько трудностей». Я даже не думал, что такое возможно. «Да», — София вздохнула. «Помните нашу святошу, сеньору аливу Она вчера заходила. Говорит, мол, священник беспокоится, что мы не можем нормально заботиться о Пако». Он хочет, чтобы мы отдали его в приют. Священник сам не придет к нам, потому что мы не ходим в церковь. Это, разумеется, главная причина, почему они хотят забрать у нас пака. Но они его не получат. София на мгновение крепко сжала губы. Энрике скоро сможет работать. Вероятно, для него тоже найдется место на молокозаводе. У меня есть одна знакомая, англичанка. Некоторое время она помогала в приюте. По ее словам, это ужасное место. Она ушла оттуда. Я слышала, кто-то из детей кончает самоубийством. Вот чего я боюсь. Как бы этого ни произошло с Пако. Он всегда такой испуганный. Почти не разговаривает, только с нами. И нет никого, я не знаю, кто помог бы ему. — Кто? — горько рассмеялась София. — У него есть только мы. Простите. Она наклонилась вперед. Ее большие глаза сияли в свете свечей. «Вам не за что извиняться. Вы добры, заботливы. Иностранцы и те, у кого есть деньги, закрывают глаза на жизнь простых людей, а те, у кого нет ничего, забиты, апатичны. Приятно встретить человека, которому не все равно». София несмело улыбнулась. «Даже если вас это огорчает. Вы хороший человек». Гарри подумала о Гомесе. Его испуганных глазах, и покачал головой. «Нет, это не так. Мне хотелось бы быть хорошим человеком. Но нет». Он потупился и тяжело вздохнул. Потом снова поднял взгляд на Софию. Она улыбнулась. Гарри аккуратно взял ее руки в свои. «А вот вы хорошая», — сказал он. Она не шевелилась. Взгляд ее смягчился. Гарри осторожно потянулся к ней, и прикоснулся губами к ее губам. Платье Софии зашуршало, она подалась вперед и ответила на его поцелуй своим, долгим и глубоким, с резким волнующим привкусом табачного дыма. Он отстранился и сказал, «Простите, вы одна в моей квартире, я не хотел». София улыбнулась и покачала головой. «Нет, я рада. Не трудно было понять, что вы чувствуете». Я думала о вас с того момента, как вы появились в нашем доме. Сидели у нас в гостиной, такой потерянной, но при этом так старались помочь. Она наклонила голову. Я не хотела этих чувств. Наша жизнь без того очень трудна. Именно поэтому я сперва отказалась звать врача. Она улыбнулась и добавила. Бедная Энрике. Видите, на самом деле я эгоистка. Гарри потянулся к Софии и взял ее за руку. Она была теплая, пульсировала жизнью. «Вы — самый неэгоистичный человек, какого я только встречал!» В душе у Гарри все еще теплились сомнения. Он не мог до конца поверить, что это происходит. «Гарри, — произнесла София, — вы произносите мое имя, как никто другой, — сказал он с тихим, сдавленным смешком. «Его легче произносить, чем имя Дэвид» на английский манер. «Парень злится?» «Да, мы были вместе какое-то время. Во время войны нужно брать от жизни все, пока есть шанс». «Вероятно, вы шокированы. Католик сказал бы, что я распутная женщина». «Конечно, нет». Гарри помолчал, потом нагнулся и снова поцеловал ее.